Глава 68. Как Кахан почти ничего не помнил о времени, что прошло между убийством Хеттена и моментом, когда он оказался в длинном доме. Он не знал, какие именно жители деревни принесли человека, которого презирали, и позаботились о том, чтобы он выжил, несмотря на страх за собственную жизнь. Он лишь смутно осознавал, что снова и снова повторяет одни и те же слова. «Я должен сражаться». В какой-то момент кто-то, Юдини или, быть может, Фарин, сказали ему, что он достаточно сражался, и сейчас ему следовало отдыхать. В темноте дома, среди мертвых и умиравших, теряясь в собственной боли, капюшон боролся за их жизнь. Яркое сияние. Сначала туманное, словно свет неба проникал сквозь полок леса. Потом ярче, пока Кахан не оказался на прогалине своего разума. Боль отступила. Так тает снег на земле. Он почувствовал спокойствие, тепло и умиротворение. «Кахан, проснись, Кахан!» Он не хотел. «Кахан, проснись!» Граница леса и голос задрожали, подобно шелесту листьев под холодным ветром. Он не мог его ослушаться. Открыл глаза и увидел над собой юное лицо вена, на котором появились морщины. «Ты жив, Кахан!» «Вен!» — громко ответил он в своем сознании, но с его губ слетел лишь едва слышный шепот. «Ты снова предельно утомил себя», — сказал Трион. «Я отдал тебе немного своей силы». Теперь, когда он произнес эти слова, Кахан почувствовал, как много Вен отдал на исцеление раненых. Его кожа стала сухой, словно могла начать отслаиваться от любого прикосновения. Скулы заострились. «Я должен встать и сражаться». Но когда Кахан произнес эти слова, то понял, как глупо они звучали. Сейчас он даже говорил с трудом. «Они не атакуют Кахан», — сказала Юдине, появившаяся за спиной венна «Мы не знаем, почему», — заговорила Фарин, «но фаристол Аная готовит людей к отражению новой атаки». «Я...» «Мы должны тебя перенести», — сказал Вен. «Я сожалею, тебе будет больно, но так нужно». Он ничего не успел ответить, руки подхватили его и потащили по полу. Его ноздри наполнил запах горящей плоти, разум ощутил чужую боль, у него не осталось сил, чтобы ее блокировать. Он увидел тело, лежавшее напротив. Дайан, помощник Фарим. Завитки дыма поднимались над его лицом, угли Рея продолжали жечь его плоть. «Вам конец!» «Вы разгромлены!» — послышался голос снаружи. «Кахан!» — сказал Дайен, с трудом преодолевая собственную боль. Вен говорит...» — он сделал вдох и зашипел от боли. «Что ты берешь силы?» — он снова зашипел от боли. «От жизни!» В его карих глазах плескалась боль. Снаружи снова донесся голос Рэй Галдерин. «Отдайте мне Триона!» «Отдайте Кахана Дюнахири, и я обещаю быструю смерть всем жителям вашей деревни!» «Я не стану», — Кахан говорил с таким же трудом, как Дайан. Рука Дайана сжала плечо Кахана, и его потрясло, что этот человек все еще был способен шевелиться. Его почерневшая кожа шла трещинами от малейшего движения, медленная струйка крови ползла вниз, пока ее не остановил жар тела. Жизнь пульсировала между ними. «Дар звездные тропы», — тихо сказал Дайен. «Возьми мою жизнь ради Харна». «Я не могу», — ответил Кахан. «Я обещал не брать». Рука на его плече, комок боли и страдания, сжалась. Жар Дайена обжигал кожу Кахана, соединяя их. На миг между ними возникла необычная общность. «Дар», — сказал Дайен, его глаза умоляли Кахана. «Не тебе, моим людям. Я совершил ужасную ошибку». «У меня осталось две сотни солдат!» — снова послышался голос Галдрина. «Отдайте мне то, что я требую, или я сожгу дом, в котором вы прячетесь!» «Я не хочу это». «Мне все равно». Теперь в голосе Дайна, несмотря на боль, появилась страсть. «Мы с тобой привели сюда врага. Не отказывай мне!» «Я сожгу всех, кто сумеет выйти!» — крикнул снаружи Галдарин. «Я не могу украсть жизнь у другого человека. Это...» «Не можешь украсть!» «Дар Кахан-Дюнахири! Прими его!» «Вы будете умирать целый сезон!» Продолжал кричать Галдерин. «Возьми ее!» — прошипел Дайан. «Избавь меня от мучений!» На миг через прикосновение Кахан почувствовал его боль и отчаяние. «Будет больно», — сказал Кахан. «Не может быть хуже», — сказал Дайан. «Покончи с моими мучениями!» Рядом стоял Вен, не спуская с него взгляда. А чуть дальше — Юдини и Фарин. Он не знал, чего они ждали. Он знал, что жизни одного человека будет недостаточно. Возможно, он сумеет подняться на ноги и некоторое время сражаться. Быть может, он им должен. «Пожалуйста», — сказал Дайн, поднимая обугленную руку. «Погаси огонь». «Нам это необходимо». Что ему оставалось делать? Закрою глаза. Я отправлю тебя на звездную тропу, Дайан. Его глаза закрылись. Кахан сделал вдох, а потом принял предложенный ему дар. Но за жизнью Дайана оказалась ловушка. Дар, пусть и нежеланный, был невероятно щедрым. Колодец столь глубокий, что Кахан начал в него падать, хотя отчаянно пытался сопротивляться. Еще одна жизнь поджидала его, соединенная с дайным прикосновением, а за ней другая, и еще одна. Кахан попытался освободиться, и не смог. За волей Дайана вставала могущественная сила духа. Все люди Харны, чьи раны направляли их на звездную тропу, приняли решение отдать свои жизни за тех, кто еще жил, и тяжесть их воли не позволяла ему им отказать. Он пытался, но здесь присутствовала не только его собственная воля. Капюшон хотел уцелеть, и для этого ему был необходим Кахан. А чтобы Кахан жил, требовалась сила, и когда ее предложили, Капюшон ее взял. Кахан стоял в вихре жизни, обтекавших и вливавшихся в его тело. В нем собралось больше силы, чем в течение всей его жизни 10, 12, 16, 18, 20, 30 жизней люди отдавали ему свое могущество. Что-то в их даре, в этом желании усиливало его. Они ушли из жизни, оказались за пределами его досягаемости. Он не чувствовал их боли, ненависти, гнева или страха. Все было совсем не так, как прежде. Мир потемнел вокруг него. Кахан нашел себя.